Глава 10. Мариан. Я неслась через волчий лес. Лапы скользили на заледеневшем к вечеру снегу, проваливались в глубоких местах, но я старалась не снижать темп и так задержалась. Джоанна наверняка волнуется, как и бабушка Грант. Впереди показались знакомые деревья, в корнях которых находился проход, ведущий к обителю Великой Проматери. Правильно сказал Робин. Этому культу следует оборотни Тельмараса. В Уцберге почти все давно забыли свою давнюю покровительницу, а мы с Джо даже не слышали о ней. Случай привел к ней. Бабушку Грант многие считали ненормальной, но она всегда помогала нам. Поддерживала после смерти мамы, и когда однажды пропала в лесу, я отправилась ее искать, сорвалась и упала в реку. Наверное, умерла бы, если бы бабушка не нашла меня и не принесла в обитель. Здесь великая проматерь сжалилась надо мной и подарила новую жизнь. Точнее, она дала толчок таящемуся внутри дару. Как оказалось, мы с Джо имели внутренний резерв, но не обладали никакими способностями. Потому, наверное, бабушка Грант и оберегала нас, присматривалась и однажды поделилась своей величайшей тайной. Я рассказала Джоанне, и она пожелала тоже попросить о благословении про матерь. Так мы внезапно стали защитниками волчьего леса. Видимо, богиня чувствовала, что скоро он и ее обитель будут в опасности. Пещера переходила в грандиозный подземный храм, подсвеченный сиянием кристаллов Вирума. Они выглядывали из каменной породы отовсюду, испуская белоснежный и синий свет. Выбитые в камне рисунки прошлых эпох стерлись и местами покрылись мухом но колонны стояли нерушимые, поддерживая собой своды храма. «Где тебя носит?» Раздался недовольный голос, и вскоре сама бабушка Грант показалась в свете кристаллов. Длинные седые волосы были собраны в широкие косы, вокруг лба повязан расшитый узорами шарф. Такая же вышивка украшала надетое на нее теплое платье. Я не могла сказать точно, сколько лет бабушке Грант. А сама она вечно отшучивалась. Точно знала, что в городе ее считают давно почившей, и давали лет сто, не меньше. Но выглядела она от силы на шестьдесят. После перехода через лес оборот дался не так легко. Не устояв на ногах, я рухнула на каменный пол, больно ударив колени. Голова закружилась. На языке застыл кислый привкус. И если бы в желудке была еда, меня бы вырвало. «Ну что за глупая девчонка?» Взволнованно всплеснула руками женщина. «Совсем еще волчонок? А пытаешься весь день пробыть в звериной шкуре?» «Я вообще-то вожак?» — фуркнула, силясь подняться. «Так, стая, ты, яда малышка!» Подражая моему тону, рассмеялась бабушка Грант и поддержала меня под локоть, помогая встать. «Зачем же ты так напрягалась?» «В городе новый шериф провела его к шахте. Надеюсь, он поможет». «Опасно это!» Недовольно прищурилась она. «Ты показала себя?» «Я верю ему». «Шериф, он...» «Да ты никак влюбилась, детонька!» «Чувство плохой советчик!» — проворчала она и повела меня вглубь храма. «Это не любовь!» — возразила я вмиг, залившись краской. «Как же быстро она все поняла!» «Не знаю, что это. Меня тянет к нему, как к мужчине. Никогда прежде такого не испытывала». «Ты признала в нем хорошего...» Отца одолевал чат. «Что?» Истинный, Так кличут свои пары-оборотни. «Либо...» «Он первый попавшийся тебе маг?» Захихикала она. «На безрыбье, как говорится. Помолчи, ба! Ужасно звучит!» Рассердилась я. «Я ищу логичное объяснение. А ты уже решила все вот этим. Она уперла палец мне в солнечное сплетение. «А он что?» «Он хочет мое тело». Я отвела взгляд, испытывая горечь, замешанную на разочарование. Вчера Робин ярко продемонстрировал свои намерения. И я ведь понимала, чего он на самом деле добивается. Однако глупые инстинкты, сердце, не знаю, что повлияло, но я выбрала его потому так грустно, даже больно от осознания, что между нами ничего невозможно. Он завершит свое расследование, прекратит вырубку леса и покинет Вудсберг. Я знала, что он уйдет, но все равно расстроена. Глупая-глупая Мариан. Ты открылась ему, провела к шахте? Знаю тебя, ты бы не доверилась плохому человеку. «Я боюсь обмануться». «А ты не бойся, дурында». Совершенно неожиданно она ударила меня ладонью по лбу. «Действуй. Нравится мужик. Бери. Очаруй его так, чтобы он не захотел уходить». «Странный совет». Я растерла ушибленный лоб, глядя на женщину с недовольством. «Правильный. Хочешь чего-то? Так добивайся». Конфетка — это в магазине. Шубка, работа или мужчина — без разницы. Забудем пока о мужчинах, хорошо? Я голодна. Где Джо? Давай вместе поужинаем. Что значит «где Джо?» — нахмурилась бабушка. Сердце замерло в испуге, когда в душе начала подниматься настоящая буря. Не уберегла. «Она должна была прийти еще утром!» — воскликнула я почти в панике. «Я думала, вы прибудете вместе!» Лицо Грант побледнело от испытываемого ею волнения. «Я в город!» — произнесла на выдохе, развернулась и бросилась вперед, через секунду обращаясь ко второй ипостаси. На волчий лес опустился поздний вечер. Я неслась вперед, не жалея сил, и, пользуясь темнотой, обернулась вблизи главных ворот, кутаясь в плащ, вошла в город и, держась менее освещенных улиц, направилась в сторону квартиры. Само собой не стала пользоваться главным входом, а, как и Робин до этого, пробралась во внутренний двор. Окно, ведущее в зал, не было закрыто как раз на такой случай. Я легко проникла в квартиру, но здесь царила тьма. «Джоанна!» — тихо позвала я, продвигаясь в сторону прихожей. И к своему величайшему ужасу увидела сумку с вещами. Джо не забрала ее, даже не появлялась в квартире. Мариан, раздался мужской голос, напугавший до тихого вскрика. «Это я!» «Тише!» — мягче произнес Робин, выныривая из кухни передо мной. В темноте я с трудом различала его силуэт. Его руки обхватили мою талию, притянули меня ближе к мужчине. Носа коснулся его волнующий аромат. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Прячусь». Я надеялся кое-что выяснить. Мужская ладонь скользнула от запястья к локтю задирая рука в плаща и платье. Тихо зашипев от боли в еще не зажившей ране, я попыталась отпрянуть, но Робин держал крепко. «Это ты!» — прошептал он, привлекая меня к себе теснее. «Волчица!» — выдохнула в мои губы. Его дыхание пьянило, и я снова сдалась в очередной раз с этим мужчиной позволила себя поцеловать и потерялась в этом поцелуе. «Ты моё наваждение», — произнес Робин, когда оторвался от меня. «Моё, только моё. Слышишь, Мариан? Ты говоришь ерунду. Я говорю как есть. Ты нужна мне». «Робин, где Джо? Я искала ее. Мне стало стыдно от того, что забыла о Джоанне. Как же сильно притяжение к нему раз из головы вылетело столь важное. Она не появлялась. «О, великая проматерь! пробормотала я испуганно. «Где же она? Может, она не смогла покинуть город и спряталась? Например, в театре? Ты там был?» «Нет, я отправился сразу сюда». «И это тоже глупо. Здесь будут искать в первую очередь, как и в театре». Вряд ли нас разыскивают. Нет, Мариан, все серьезно. Мой артефакт вышел из строя, запасной забрали. Я не могу связаться с начальством, чтобы отчитаться. Скорее всего, от меня хотят избавиться. Но сильный грохот прервал тихий разговор. Яркий свет фонаря осветил прихожую, когда в нее ворвались стражники. Робин сразу толкнул меня в сторону спальни, потребовал бежать. Но как я могла его бросить? Да и окно подсвечивалось со стороны улицы. Внизу тоже ожидала стража. Нас загнали в ловушку. Позади раздавались крики мужчин. Робин яростно оборонялся, но силы были неравны. А я не могла открыться, не могла рисковать тайной леса. Чьи-то руки обхватили сзади, пытаясь скрутить. Целый день во второй ипостаси вымотал, но я все равно смогла вывернуться. Рванула из схватки, но не рассчитала, что держит меня бережно, чтобы не причинить вреда. Свет фонарей закружился перед глазами, когда я, потеряв равновесие, рухнула вперед. Висок прострелило болью. Последнее, что я услышала, прежде чем потерять сознание, был полный безысходной ярости крик Робина.